Глава 11. Как пароход погубил город. Несмотря на звучное название, Монблан, это был ничем не примечательный грузовой пароход. Типичный для своего времени Трамп, клепанное судно трехостровного типа с четырьмя трюмами, деревянным ходовым мостиком с высокой тонкой трубой, двумя мачтами, вооруженными стрелами. Его построил какой-то небогатый судовладелец на английской верфи Рейлтона Диксона в Мидлсборо в 1899 году. Регистровый наш Монблана составлял 3121 тонну, длина равнялась 97,5 метра, ширина 13,6 метра, осадка 4,6 метра. Когда началась Первая мировая война, Монблан купила французская судоходная фирма компании генераль трансатлантик По требованию адмиралтейства, которое в военное время имело право распоряжаться торговым флотом страны, Владельцы кое-как подлатали старые изъеденные солью ржавые борта парохода, установили на его баке четырехдюймовую пушку и покрасили судно в шаровый цвет. Монблан стал вспомогательным транспортом военно-морского флота Франции. Вечером 5 декабря до 1917 года Монблан под командованием капитана Айма Лемедека прибыл из Нью-Йорка на внешний рейд Галифакса. Сохранявший рейд канонерской лодки Азбука и Морзе просигнали пароходу приказ отдать якорь и принять на борт офицера связи. Прибывший через несколько минут на Монблан, лейтенант Фриман заявил капитану. «Если с моего корабля не последует каких-либо дополнительных сигналов, вы сможете сняться с якоря и войти в гавань, как только позволит видимость. Я полагаю, это будет в 7 часов 15 минут утра». Лейтенант сообщил Лимедеку номер, который на утро должен был быть набран влажным сигналом и поднят на фалах фок -мачты. Тем же вечером, 5 декабря 1917 года, в 6 милях от Монблана, в гавани Галифакса, стоял с грузом, готовый к выходу в море, норвежский грузовой пароход «Иму». Он был немного больше Монблана и длиннее. Его спустили на воду в 1889 году в Ирландии со стапелей верфи «Харланд Вольф». В тот холодный зимний вечер капитан Хакон Фром не успел вывести «Иму» из гавани потому что баржа с углем подошла к его борту не в 3 часа дня, как это было договорено с властями порта, а только в 6 часов, когда над заливом опустились сумерки и ворота Бонового противолодочного заграждения бухты были уже закрыты. Разгневанный норвежец проклинал нерасторопность канадцев и чертыхался у себя в каюте. Его успокаивало лишь то, что на борту его судна был лоцман Вильям Хейс, который с рассветом выведет его из гавани в открытое море. Наступило утро четверга 6 декабря 1917 года, оставшееся в памяти жителей Канады до сих пор как дата величайшей трагедии Галифакса. Оно выдалось на редкость ясным, но морозным. Галифакс просыпался, начиная свой напряженный трудовой день военного времени. В 7 часов утра третий помощник капитана Монблана, штурман Левик, с мостика наблюдал в бинокль за канонерской лодкой в ожидании дополнительных приказов военных властей. Вскоре с ее борта яркие вспышки фонаря Морзе сообщили «Монблан, Монблан, Монблан». Поднимите на фалах ваш номер и следуйте в гавань Бетфорд, где получите дальнейшие указания командования. Капитан Лемедек приказал выбирать якорь и протянул третьему штурману записку с номером, который получил накануне от лейтенанта Фримана. Наберите этот номер флагами международного двухвлажного свода сигналов и поднимите его на фалах. Выполнив приказание, Левик встал у машинного телеграфа, а вахтенный матрос, протерев стекла ходового мостика, занял свое место у штурвала. Когда из машины сообщили о полной готовности, Лоцман дал команду «Средний вперед!». Капитан перевел ее тут же на французский язык, звякнули звонки машинного телеграфа, и Монблан двинулся по форватору в гавань Бетфорд. Примерно в это же время в гавани разводил поры Имо. Лоцман Вильям Хейе стоял на ходовом мостике парохода и молча слушал ворчание капитана Фрома, что ему не удалось выйти из гавани накануне вечером. Имо снялся с якоря в 8 часов 10 минут утра. Лотман время от времени, отдавая команды на руль, уверенно вел судно между стоявшими на рейде судами. Он приказал увеличить ход, и когда Има подошел к проливу Т. ароус ход судна был равен семи узлам. Войдя в пролив, Хейс заметил впереди по курсу судна. Это был американский грузовой пароход. Путь между островом Макнаб и мысом Плезант был закрыт минным полем, в котором имелся только один фарватор. В это время Монблан со скоростью 4 узла, британское адмиралтейство ограничило скорость движения судов в гавани пятью узлами приближался к боновому заграждению с противолодочными сетями. Боны тянулись от мыса Айвес до волнолома нового морского вокзала. На сигнальной мачте вокзала был поднят знак, что проход разрешен. Монблан прошел между раскачивающимся на волнах буем и буксиром, тянувшим плавучую секцию Бона. Лоцман Монблана, Фрэнсис Маккей, твердо помнил, что в соответствии с правилами предупреждения столкновения судов в море, он должен направить судно вправо, в сторону берега Дартмута, Через 15 минут он вывел судно в восточные ворота сетевого заграждения гавани, которое шло от острова Джордж. Видимость была отличной, это позволило Лоцману уверенно вести судно по береговым ориентирам, которые он знал как свои пять пальцев. До гавани Бетфорд остался самый легкий отрезок пути. Монблан прошел в полкабельтова, отстоявшего на фарватере английского крейсера High Flyer, который прибыл в Галифакс 1 декабря. Капитан Лемедек, первый, как этого требовал обычай, ацелютовал ему флагом. В начале войны... Близ Рио-де-Оро этот корабль потопил немецкий вспомогательный крейсер «Кайзер Вильгельм Дергроссе» – бывший лайнер. Вскоре лоцман Маккей заметил пароход, выходивший из излучины пролива. Это был Имо. До встречного судна было примерно три четверти мили. Оно шло курсом, который пересекал курс Монблана. С французского парохода в направлении двух румбов с левой скулы ясно видели правый борт норвежца. Было ясно, что он правит в сторону берега Дартмута. «Кажется, этот дурень намеревается пересечь нам курс», – проворчал Маккей. Какого дьявола он не идет на свою сторону Фарватера? Лучше дать ему гудок. Капитан кивнул головой. Монблан дал один короткий гудок, означающий, что судно меняет курс вправо. В целях предосторожности Маккей хотел еще больше отвести пароход вправо и передал вниз телеграфом снизить скорость до минимума. Не успел сейчас звук гудка Манблана, как Има, перебивая его, в нарушение всех правил, дал два коротких гудка, которые означали Я изменяю свой курс влево. Лоцман и капитан Монблана были убеждены, что встречное судно возьмет вправо и приблизится к средней линии фарватера в соответствии с требованием правил. Теперь же на Манблан, который был в 40 метрах от набережной Дартмута, буквально лезло встречное и к тому же более крупное судно. Монблан стал поворачивать вправо, а Има – влево. сюда быстро сближались. У капитана Лимидека теперь остался один выход, чтобы избежать столкновения – отвернуть влево и пропустить Има по правому борту. Расстояние между пароходами составляло уже каких-нибудь 50 метров. Маккей схватился за шнур и дал два коротких гудка. Одновременно капитан, тут же понявший маневр лоцмана, крикнул рулевому «Лево на борт!». Хотя машина была остановлена, судно, глубоко сидевшее в воде, продолжало двигаться по инерции и послушалось руля. Монблан медленно отвернул от берега, и оба парохода оказались параллельно друг другу правыми бортами на расстоянии 15 метров. Казалось, опасность столкновения миновала. Но тут произошло непредвиденное. Как только Монблан отвернул влево и стал расходиться с норвежцем правым бортом, има дал три коротких гудка, давая понять, что его машина пущена на задний ход. Монблан сделал то же самое, дал реверс на задний ход и три коротких гудка. Оба судна стали отходить кормой вперед, но руль Има оставался положенным на левый борт, что при работающем полным задним ходом машине отвело его нос вправо, в борт Манблана. Пытаясь избежать удара, Лемидек положил руль на правый борт так, чтобы отвести нос своего судна влево. Через несколько секунд нос норвежца силой ударил в правый борт Манблана в районе первого трюма. Те, кто находился на мостике Монблана в момент удара от ужаса застыли на месте. Их лица были белы, глаза широко раскрыты. Несмотря на мороз, по их спинам струился холодный пот. Только экипаж манблана Лоцман Маккей и командование морского штаба в Галифаксе знали о той секретной партии груза, которая была на борту французского парохода. Мы набиты взрывчаткой. Еще каких-нибудь 6-7 часов назад Лемидек и Лоцман Маккей сидели в капитанской каюте, пили кофе и мирно беседовали. «Я очень сожалею, дорогой мой лоцман, что не могу вам предложить бутылку мартеля. Сами понимаете, по законам военного времени спиртные напитки запрещены на наших судах». «О, не беспокойтесь, капитан», – отвечал лоцман. «Ерунда, у вас отличный кофе». Капитан рассказывал. «Так вот, господин Маккей, 25 ноября, когда я привел Монблан в Нью-Йорк и поставил его к причалу на Ист-Ривер, американские военные власти приказали мне пропустить на судно партию плотников. День и ночь они обшивали трюмы толстыми досками, ни одного железного гвоздя». Все медные. А через час в конторе агент фирмы сказал мне, боюсь, капитан, что это взрывчатка, Притом очень большая партия. При нормальных условиях мы не стали бы использовать Монблан для перевозки такого груза, но сейчас идет война. У нас не хватает судов, и другого выхода нет. Через два дня они начали нас грузить. Специальная партия стивидоров работала медленно и очень осторожно. Их ботинки были обернуты материей. Мне приказали погасить топки котлов, а у команды отобрали все спички, трубки и сигареты. Курить разрешалось только на берегу. Капитан продолжал. В четырех трюмах у нас находятся бочки с жидкой и сухой пекриновой кислотой. Вы знаете, что такое ТНТ? Так вот, разрушительная сила этой штуки гораздо выше, чем ТНТ. Фрэнсис маккейш шотландец по происхождению, проработавший Лоцманом 24 года и не имевший ни одной аварии, слушал капитана с большим вниманием. Время от времени ему становилось жутко. Ни разу он еще не проводил суда с таким адским грузом. Твиндеки третьего и четвертого трюмов забиты бочками и железными ящиками три нитротолуола. Рядом уложены ящики с пороховым хлопком. Мы уже готовы были выйти в море, когда из Франции в Нью-Йорк пришла телеграмма. В ней говорилось о дополнительной партии груза, который во что бы то ни стало должен принять Монблан. Лимидек показал руками в сторону носа и кормы. Вы заметили у меня на палубах четыре ряда железных бочек? Это бензол. Новый супергазолин для броневиков и танков. Впрочем, водка на саммент. Слегка дрожащей рукой Лоцман взял несколько листов с машинописным текстом. «2300 тонн пекриновой кислоты, 200 тонн тринитротолуола, 35 тонн бензола, 10 тонн порохового хлопка, порт назначения Бордо». «Как видите, дорогой Лоцман, мы набиты взрывчаткой, но это не все», — продолжал Лемидек. «Второй удар меня ждал в кабинете начальника управления Британского военно-морского флота в Нью-Йорке. Там мне сообщили, что Манблан не войдет в состав конвоя, комплектующегося в гавани». Им хорошо известно, что трехцилиндровая паровая машина при спокойном море может дать только 9,5 узла, а на длительном переходе через штормовую Атлантику в среднем не превысит 7,5 узла. Эти господа мне объяснили, что безопасность конвоя в основном зависит от скорости его движения, и судну, загруженному взрывчаткой, чтобы не отстать от конвоя, нужно следовать со скоростью минимум 13 узлов. Перегруженный манблан был бы помехой для этого конвоя. Мне приказали следовать в Галифакс, отдать якорь в гавани Бетфорд и ждать здесь формирования другого английского конвоя. «Монблан войдет в его состав, если опять-таки его скорость не будет конвою помехой. В противном случае придется следовать в одиночку». «Как вы думаете, Лоцман, они уже начали формировать второй конвой?» «Пожалуй, да», — ответил Маккей. «Сейчас в порту уже примерно 150 судов, из них много военных кораблей». Лемедек пожелал Лоцману спокойной ночи, поднялся с мягкого кресла, давая понять шотландцу, что беседа окончена. В отведенной ему каюте Маккей до утра не сомкнул глаз. «Приказываю покинуть судно». Когда сюда столкнулись, Форштевень има разворотив борт, вошел на 3 метра вглубь трюма. От удара несколько бочек, закрепленных на носовой палубе в 4 яруса, оказались вскрытыми. Их содержимое потекло на палубу и оттуда сквозь явшую пробойну на твиндек, где была уложена пекриновая кислота. Машина има уже почти минуту работала на задний ход, и нос норвежца со скрежетом и снопом искр от трения металла выдернулся из пробойны. Разлившийся бензол вспыхнул, Бакман блана охватило пламя. Каждое мгновение мог произойти взрыв адского груза. Капитан Лимидек и Лоцман Маккей поняли, что всем находящимся на Монблане и тысячам людей на берегу грозит смерть. Как предотвратить надвигающуюся с каждой секундой катастрофу? Над баком парохода поднялся столб черного дыма высотой 100 метров. Зловещие языки пламени в утреннем рассвете то и дело меняли свой цвет. Из оранжевых они становились синими и голубыми, потом снова оранжевыми, исчезая в клубах черного дыма. Гигантский костер разрастался с каждой минутой. От нагрева взрывались железные бочки с бензолом кусочки раскаленного металла дождем осыпали палубу. Погасить пожар ручными огнетушителями, которые имелись на вонблане, команда не смогла. Единственное место носовой палубы для подключения пожарных рукавов к гидрантам находилось впереди первого трюма, но путь туда сразу же был отрезан огненной завесой. Нельзя было отдать и якорь. «Открыть Кингстоны? Затопить судно?» – принеслась в голове капитана мысль. Но, хорошо зная свой старый потрепанный пароход, он тут же представил себе эти насквозь проживевшие клапаны приема забортной воды и понял, что даже с помощью кувалды их смогут открыть только минут через 15, а на затопление двух носовых трюмов ушло бы минут 40. Видя, что пожар не погасить, матросы и кочегары Монблана, сбивая друг друга с ног, бросились на верхнюю палубу с пардека и начали спускать на воду шлюпки. Капитан Лимедек, едва сдерживая дрожь в ногах, повернулся к вахтенному штурману, чтобы дать приказ спустить шлюпки и оставить судно. В эту минуту Лотман сказал «Немедленно дайте в машину команду сообщить пароходу самый полный вперед». Макей понимал, что это единственный шанс предотвратить или в крайнем случае замедлить на несколько минут катастрофу. Он рассчитывал, что при полном ходе судна вода каскадом устремится в пробитый борт и зальет взрывчатку. Лотман предвидел, что произойдет, если Монблан взорвется в этом самом узком месте пролива Теннарус разделяющим город на две части. Он надеялся, что капитан сам догадается развернуть судно в сторону открытого моря, посадить команду в шлюпки, а Монблан, спущенный на полный ход машиной, направить в океан, подальше от города. Но капитан Лемедек и виду не показал, что слышал фразу, произнесенную Лоцманом. Обращаясь к штурману, Жану Платину, он отдал команду. «Приказываю покинуть судно». Но и без его приказа обе шлюпки, сидевшие в них команды, уже стояли у бортов под штормтрапами. Лоцману не оставалось ничего другого, как последовать за капитаном. Матросы с диким неистовством навалились на весла, и шлюпки устремились к берегу Дартмута. Брошенный произвол судьбы, Монблан, этот исполинский брандер, с поднимающимся в ясное голубое небо черным шлейфом дыма, подхваченный приливным течением, стал дрейфовать к пирсам Ричмонда. На набережных города, по обеим сторонам пролива, собрались толпы народа. Сотни людей выглядывали закон домов, с крыш домов. Ведь пароходы горят не так уж часто. С крейсера High Flyer видели, что команда покинула горящее судно, и послали к Монблану вельбот. Командир крейсера рассчитывал закрепить на корме парохода буксир и оточить горевшее судно, чтобы оно не подожгло пирс. Об опасности, который представлял Манблан на крейсере не знали. Но было уже поздно. Пароход носом навалился на деревянный пирс номер 6 и поджег стоящий на его краю склад. О дьявольском грузе манблана в Галифаксе знали только три человека. Контрадмирал Чандерс, старший офицер штаба Вайят и старший офицер связи капитан-лейтенант Мюррей. В момент столкновения пароходов последний находился на буксире Хилфорд. Увидя, что Монблан загорелся, он дал буксиру самый полный ход и направил его к ближайшему пирсу. Спрыгнув на берег, капитан-лейтенант побежал в диспетчерскую. На ходу он остановил какого-то матроса и приказал ему объявить всем вокруг, чтобы все бежали из порта. Бегите, бегите все, бегите прочь! Начальник сказал, что это дьявольское судно, загружено взрывчаткой. Оно сейчас взорвется! Кричал матрос. Команда Вильбота с крейсера Хайфлайер, по-прежнему ничего не зная об опасности, уже закрепила трос на корме Монблана и передала его конец на буксирный пароход Стелла Марис. Еще каких-нибудь полчаса, и судьба Галифакса сложилась бы по-иному. Его жители просто услышали бы со стороны океана звук сильного взрыва. Но все обернулось иначе. Монблам взорвался в тот момент, когда Стелла Марис выбрал в тугую с его кормы буксир и начал оттаскивать в море. Часы на башне ратуши показывали 9 часов 6 минут утра. Ад. Большинство специалистов-пиротехников сходятся во мнении, что до появления атомной бомбы взрыв, который произошел 6 декабря 1917 года в Галифаксе, является самым сильным взрывом, который когда-либо знало человечество. Он обернулся для Галифакса подлинной катастрофой. Чтобы читатель имел возможность нагляднее представить себе масштаб этого взрыва, приведем выдержку из записи в вахтенном журнале, который сделал утром того дня капитан английского лайнера «Акадиан» Камбелл, когда его судно находилось в океане в 15 милях от входа в Галифаксскую бухту. Сегодня утром, 6 декабря 1917 года, в 9 часов 06 минут на горизонте, в стороне залива, я увидел зарево, которое казалось ярче солнца. Через несколько секунд над Галифаксом взметнулся гигантский столб дыма, увенчанный яркими языками пламени. Эти языки сразу же исчезли в серо-черных клубах дыма и через несколько мгновений снова появились в небе в виде многочисленных вспышек. Над городом медленно вздымался черный гриб дыма, потом до нас донесся звук двух, последовавших один за другим, глухих раскатов взрыва. По определению секстана высота этого черного гриба составила более двух миль. Он висел над городом неподвижно в течение 15 минут. Смертельный груз Монблана, размещенный впереди и позади средней надстройки и машинного отделения, детонировал почти мгновенно. Сначала взорвались первый и второй трюмы, затем третий и четвертый. Пароход разлетелся на сотни тысяч кусков. Взрывная волна была направлена по всей картушке компаса. О силе этой волны можно судить хотя бы по следующим фактам. Стальной кусок шпангоута Монблана, весом около 100 кг, нашли в лесу в 12 милях от города. Веретено станового якоря, которое весило около полутонны, перелетело через пролив Норд-Арм и упало в лесу в двух милях от места взрыва. Четырехдюймовую пушку, которая стояла на баке монблана нашли со сплавленным наполовину стволом на дне озера Албра, расположенного в одной миле за Дартмутом. Все каменные здания, не говоря уже о деревянных домах, стоявших по обоим берегам пролива Тенароус, в Дартмуте и Ричмонде, почти полностью оказались снесенными с лица земли. На всех домах, которые находились на расстоянии 500 метров, были сорваны крыши. Телеграфные столбы переломились, словно спички, сотни деревьев вывернуло с корнем, мосты обрушились, рухнули водонапорные башни, заводские кирпичные трубы. Особенно пострадала северная часть Галифакса, Ричмонд, район города, расположенный на склоне холма. Там рухнуло здание протестантского приюта «Сирот», похоронив заживо под своими каменными обломками его и без того несчастных обитателей. Было разрушено три школы, из 500 учеников в живых осталось только 11. Больше всего жертв отмечалось в местах скопления людей, на заводах, фабриках и в конторах. Например, почти никто не уцелел на текстильной фабрике, а в цехе литейного завода, что стоял недалеко от пирса номер 6, из 75 человек спаслось, получив тяжелое ранение, всего 6. Погибло несколько сот рабочих, собравшихся на крыше сахарного завода «Акадия», чтобы посмотреть пожар Монблана. Огромное число жертв в Галифаксе объяснялось тем, что когда загорелся пароход, люди хотели посмотреть на это зрелище. Они стали собираться на набережных, на крышах, холмах. Те, кто был в это время дома, смотрели на пролив в окна. Горевший пароход привлек массу людей. Кроме крупных зданий, заводов, фабрик, церквей, и складов, взрыв полностью разрушил 1600 и сильно повредил 1200 жилых домов. Едва ли можно было найти тогда в городе целое оконное стекло. От действия взрывной волны вылетели окна даже в городе Труро, расположенном в 30 милях от Галифакса. В течение нескольких минут после взрыва оба берега пролива Тенароус были окутаны черным дымом и пылью. На город падали не только куски разорвавшегося парохода, но и огромные обломки скал со дна пролива, камни и кирпичи домов. И стоявших в гавани судов погибла дюжина крупных транспортов, а десятки пароходов и военных кораблей получили очень сильные повреждения. Ошвартованный у пирса номер 8 большой новый пароход «Курака» оказался полузатопленным и выброшенным на другой берег пролива. Из 45 членов его экипажа в живых осталось только 8. Стоявший под его прикрытием по отношению к Монблану транспорт «Калини» остался без пардека, трубы и мачт. На крейсере «Хайфлайер» взрывной волной разворотило бронированный борт, снесло рубки, трубы, мачты и все баркасы. Более 20 человек из команды крейсера были убиты и более 100 человек ранены. Крейсер на йог, без... Водоизмещением 11 тысяч тонн выбросило на берег словно щепку. Стоявший в сухом доке норвежский пароход Ховланд был почти полностью разрушен. Когда взрывная волна утратила свою силу, в проливе Тенарус образовалась придонная волна высотой около 5 метров. Она сорвалась с якорей и бочек десятки судов, ею был подхвачен и Имо. С частично снесенным спардеком, без трубы и с погнутыми мачтами он был выброшен на берег. На нем погибли капитан Фром, Лоцман Хейс и пять матросов. Берега Ричмонда и Дартмута на протяжении мили были сплошь усеяны и завалены буксирами, баржами, шхунами, катерами и лодками. По воде плавала масса обломков и трупов, людей и лошадей. На загроможденные обломками улицы города упала искрящаяся паутина проводов. Из развалившихся угольных печей и плит повсюду начались пожары. Произошла удивительная вещь. В округе, в радиусе 60 миль, в церквах от взрывной волны зазвонили колокола. Их звон был как бы нехидой, по погибшему городу. Жители вначале не знали, что произошло. По городу прошел слух, что взрыв был результатом действий немецких диверсантов, высадившихся у Галифакса с подводных лодок. Поговаривали о налете вражеских дирижаблей. По неофициальным данным канадской и американской печати, в городе было убито 1963 человека. Более 2000 пропало без вести. Раненых около 9000 человек. 500 лишили зрения от разлетевшихся в окнах стекол. 25000 осталось без крова. Фактически число жертв было значительно больше. Одна канадская газета того времени сообщает. Только фирма Галифакского гробовщика Мак изготовила 3200 могильных надгробных надписей за три дня. С рассветом, 7 декабря, над галифаксом ударили морозы и начался снежный буран, а через сутки со стороны Атлантики на город налетел шторм, один из самых сильных за последние 20 лет. Спасение раненых и заваленных рухнувшими зданиями началось почти сразу же после взрыва. Командование флотом выделило несколько особых отрядов для проведения спасательных работ. Уцелевшие здания были превращены во временные госпитали и морги. Снежный Буран затруднял работу спасательных партий. Развальное занесло снегом, поэтому вытащить из-под обломков удалось не всех. Пожары бушевали в городе несколько дней. Первые дни отмечались случаи грабежей и мародерства. Злодеи обыскивали и грабили трупы, забирались в брошенные лавки и склады. Был нарушен сухой закон. Снежный Буран сменился через день оттепелью с дождем. Люди утопали по колено в грязи немощенных улиц города. Когда мир узнал о катастрофе, в Галифакс направили помощь. Из Бостона прибыл специальный железнодорожный состав с медикаментами и продуктами. Потом еще один состав, оборудованный под госпиталь. С ним приехали 30 врачей-хирургов, окулистов и 100 сестер милосердия. Из Нью-Йорка доставили 10 тысяч теплых одеял, медикаменты, продукты. Потом в Галифакс стали прибывать пароходы с грузом одежды, стройматериалов, цемента, гвоздей. Во многих странах мира проводился сбор пожертвований в пользу жителей разрушенного города. В итоге Галифакс получил 30 миллионов долларов. Но для того, чтобы полностью залечить свои тяжелые раны, городу потребовалось несколько лет. Суд. Еще не успели в городе затушить все пожары, и еще не были извлечены из-под обломков зданий все трупы, как население Галифакса потребовало у губернатора выдать им виновников катастрофы. 13 декабря 1917 года в уцелевшем здании городского суда началось расследование причин катастрофы. Председателем судебной комиссии назначили Артура Драйсдейла, верховного судью Канады. В комиссию вошли представители британского адмиралтейства, капитаны кораблей, известные в городе инженеры и юристы. Суду ясно, что причиной катастрофы явилось столкновение пароходов в проливе Тенарус. Вначале допросили капитана взорвавшегося парохода. Напомним, что команда Монблана высадилась в одной миле от горевшего судна на побережье Дартмута и залегла в лесу. Весь экипаж Монблана спасся, кроме одного матроса, который в момент взрыва получил смертельное ранение осколком в спину. При допросе капитан Лемедек детально охарактеризовал погрузку взрывчатки в Нью-Йорке, объяснил причины прибытия в Галифакс и рассказал об инструкциях, которые он получил накануне перед входом в бухту. Он доложил суду, какие он давал гудки и какие делал маневры, потом рассказал, при каких обстоятельствах суда столкнулись. Они совпадают с теми, которые нами изложены выше. С норвежской стороны показаний давал старший штурман. Капитан и лоцман има были убиты при взрыве. Согласно норвежской версии, Има входил в пролив со скоростью не более пяти узлов и отошел влево от оси фарватера, чтобы разойтись с американским грузовым пароходом, который шел им навстречу. Норвежские моряки заявили, что Манблан сам подставил свой борт под форштевень Има. На второй день допроса капитан Лемидек повторил свои показания, а Лоцман Маккей под присягой полностью подтвердил все, что заявил Лемидек. После того, как Лоцман закончил рассказ о столкновении, Лемидеку задали вопрос. Что произошло потом? Капитан ответил. Когда я увидел пламя и дым, я посчитал, что судно взлетит на воздух немедленно. Невозможно было что-либо предпринять, чтобы погасить пожар, и чтобы зря не рисковать жизнью 40 человек, я отдал команду покинуть судно. Защитник Има шел на всяческие ухищрения, чтобы сбить с толку французов, доказать их вину и отстоять норвежцев. У Лемидека не было почти никаких шансов выиграть дело по той причине, что он был капитаном французского судна, а в то время в Канаде очень не любили французов. Это объясняется одним политическим конфликтом в самом начале войны. Многие канадские французы, особенно из провинции Квебек, не хотели воевать на стороне Англии. В провинции Квебек по этому поводу были даже волнения. Слова «французский канадец» в те дни звучали как «изменник». Для жителей Галифакса было более чем достаточно, что судно, погубившее их город, носило трехцветный флаг. Французского капитана пытались сбить с толку, запутать в его же показаниях и сигналах, которые давал Монблан, но Лимедек оставался спокойным. Газета «Галифакс Геральд отмечала... На все вопросы судей он давал прямые ответы, его глаза все время смотрели в глаза спрашивающего. «Ваше судно несло на мачте красный флаг или какой-то другой сигнал, обозначавший, что оно имеет на борту взрывоопасный груз?» «Нет, сэр». «Почему нет?» Потому что красный флаг, согласно международным правилам, означает, что на судно грузят взрывчатку, и что оно находится в процессе погрузки или выгрузки опасного груза. Нигде в правилах не сказано, что флаг должен быть поднят, когда судно на ходу. И я полагал тогда, что особенно во время войны было бы предпочтительным, чтобы никто не знал о моем грузе. Версия норвежцев сводилась к следующему. Прежде чем Има мог вернуться на свою сторону фарватера, впереди показался буксир Стелла Марис с баржами. Он резал им нос, и таким образом они продолжали движение близ берега Дартмута. Когда ему дал один короткий гудок, Монблан вовсе не находился близ берега Дартмута, а был на оси фарватера и резал нос ему который, находясь на траверсе Стелла Марис против пирса номер 9, дал три гудка и пустил машину на задний ход. В это время расстояние между судами составляло половину 3 четверти мили. С машиной, работающей на задний ход, Има носом повернул вправо, в сторону Галифакса, и с этого времени до столкновения его нос даже не поворачивался в сторону Дартмута. Перед столкновением норвежское судно не двигалось. Потом последовал один гудок Монблана. Има ответил одним гудком, так как его нос валился вправо. К этому моменту Манблан намного вылез на середину Фарватора, но тем не менее суда все же могли разойтись левыми бортами. Потом французское судно дало два гудка и повалилось влево, подставив свой борт под Форштевень Има, который немедленно дал три гудка и среверсировал машину, но было уже поздно. Суд проходил в обстановке шпиона Мании. В каждом действии в маневре французских и норвежских моряков судьи пытались найти злой умысел. Лоцмана Маккей пытались чуть ли не силой заставить отречься от показаний. Была сделана попытка уличить его в пьянстве, но местный шериф отрицал это, а председатель Лоцманской ассоциации Канады заявил, что Фрэнсис Маккей является одним из лучших лоцманов ассоциации. По поводу красного флага на мачте Монблана мнения судей разошлись. Большинство считало, что в условиях военного времени этот флаг был бы равносилен самоубийству, дать знать немецким агентам о грузии Через несколько дней следствие выяснилось, что Има вообще не имел официального разрешения на выход в море. Капитан судна мог получить его только у капитана третьего ранга Фредерика Виата, который отвечал за движение судов на внутреннем рейде. И вообще, Виат считал, что никакой опасности столкновения судов в проливе тен никогда не отмечалось. На суде он обосновывал свое мнение тем фактом, что в этом проливе неоднократно расходились лайнеры Олимпик и Мавритания. 4 февраля 1918 года верховный судья Канады Драйсдейл объявил решение суда. В 13 пространных пунктах вся вина была свалена на капитана Монблана и его лоцмана. В постановлении говорилось, что они нарушили правила предупреждения столкновения судов в море. Суд требовал уголовного наказания лоцмана, рекомендовал французским властям лишить капитана Лемидека, судоводительских прав и судить его по законам его страны. Лемидек, Маккей и капитан третьего ранга Вият, которого обвинили в том, что он поздно предупредил жителей города о возможном взрыве, были арестованы. Удивительно, что никому из судей не пришла в голову мысль обвинить в галифакской катастрофе британское адмиралтейство, которое фактически приказало судну, набитому взрывчаткой, войти в пролив, проходящий через город, и бросить якорь в бухте в Бетфорд, где оно должно было ждать формирования конвоя. Бросается в глаза парадоксальный факт. Судно, уже принявшее груз, причем огромную партию взрывчатых веществ, заставили следовать в залив, забитый судами. Почему-то никому не пришло в голову отдать приказ ожидать конвоя на внешнем рейде галифакса под охраной канонерских лодок. Если бы даже Монблан получил в борт торпеду немецкой подводной лодки, то город не пострадал бы. Однако об этом на суде не было сказано ни слова. В марте 1918 года дело снова слушалось в Верховном суде Канады. Синдикат капитанов дальнего плавания Франции подал прошение морскому министру страны о защите капитана Лимедека. Через год он и лоцман Маккей были освобождены и обоим вернули судоводительские права. Позже Международный суд, разбиравший иски двух судоходных компаний, решил, что столкновение столкновении виновны оба судна в равной степени. В начале 1918 года злополучный пароход ИМА был снят смели и отбуксирован в Нью-Йорк на ремонт. Потом его переименовали в Гивенор. В 1921 году во время рейса из Норвегии в Антарктику он выскочил на камни и погиб. Капитан Лимедек служил в фирме компании ⁇ Генераль Трас-Атлантик ⁇ до 1922 года. В вот 1931 году французское правительство, как бы подчеркивая невиновность своего флага в столкновении Монблана и Има, в связи с уходом на пенсию наградило бывшего капитана парохода, погубившего город, орденом почетного легиона.